Ночь Данила провёл в отдельном номере домики. Синхронно спали по соседству. Дальше поселились Никита и Тёма, а ещё дальше Ульяна Слаби. Никто не захотел ночевать в доме на колёсах Догина. Перед сном Данила долго болтал с Ромкой, снова и снова проговаривая план, придумывая возможные неприятности. При этом из головы не выходило предупреждение старика о призме Корп. Так значит, это из-за него на них натравили монгола. Из-за него их едва не убили. Подожди, не надо все валить на старика. Подумай, что он такого сделал, чтобы заработать не имел призмовцев. Разобрался с Ломином. Верно. А ты ведь можешь себе представить, что старик сделал с ним за своего брата. Даниэль стало не по себе. В жопу монгола. Ломин получил, что заслужил. Но внутри что-то ёкнуло. Может быть, это был страх. Страх от осознания, что этот старый наёмник ни перед чем не остановится. Пока человек, у которого достаточно денег и власть, чтобы меня раздавить, находится рядом, я не смогу чувствовать себя в безопасности. А что же Тёма, Никита, Ульяна и Лаби, их тоже будешь бояться? Они мои друзья. Даниле вдруг стало горько на душе. Он до последнего не верил, что его друзья станут убийцами. Головой он понимал, что это часть работы наемника, но всегда отмахивался от этой мысли, словно все, к чему их готовили на базе, не всерьез. Просто такая игра. Он еще не знал, что так же считал каждый из его друзей. До тех пор, пока они не попали в реальный мир, ломающий даже самых стойких. Когда Данила проснулся в холодной комнатухе, тело ломило от напряжения. Полночи его терзали непрошенные мысли. Он не выспался и злился на себя за это. Мыслить ясно было выше его сил. Ему сейчас хотелось закинуть горошину росы и забыться в сети. Машинально поискав пузырек с таблетками не при кроватной тумбочке и не найдя его, он покорно пошел умываться. Потом с легким внутренним содроганием надел браслеты. Сеть будто выключили. оставив тишину и пустоту на том месте, где она только что сияла. Но в этот раз пустота была не такой значительной. Ее можно было разглядеть невооруженным глазом. Данила почувствовал незримое присутствие Ромки. Друг старался поддержать его, показать, что тот не один. Данила благодарно улыбнулся. Он знал, что Ромка почувствует это. Улыбка угасала медленно. Назойливая мысль, что они скоро пойдут разными путями, испортила момент одевшись данил вышел из номера за ночь еще намло снега на парковке погружены в предрассветную дремоту зевая стояли лаби никита и ульяна мотель не знал об их присутствии а потом освещение не включил когда люди вышли из номеров открылась еще одна дверь оттуда в развалочку вышел артем а за ним хоппер Она старалась не смотреть на застывшее лицо Лаби и обвиняющий взгляд её подруги. Никита, как теперь понял Данила, ночевал отдельно от Тёмы. Артём что-то шепнул Хоппер, обвёл быстрым взглядом друзей и кивнул Даниле. «Вот не мог ты повременить с этим!» – прошипел Данила, когда Тёма подошёл и встал рядом. Хоппер удалилась в свой номер. «Вам же вместе ехать!» «Извини, брат», – виноватый ответил Артем, – «не удержался. Когда еще выпадет такой шанс? Да и вообще...» Он помолчал. «Может, мы не выйдем из Владика на своих ногах? Ты же слышал старика вчера?» Данила не ответил. Он лишь беспокойно поглядывал на застывшую лаби, готовую, как ему показалось, выпустить кишки из Артема. Автодом Догина стоял там же, где и вчера. Робот не показывался наружу. Ждать его было бесполезно, как и остальных синхронов. А может и опасно, учитывая настроение Лаби. Поэтому Данила постучал в дверь Кармака, крикнул, что они выдвигаются. Сетевик ответил «Хорошо, мы почти готовы». И пошел к машине, куда уже погрузились Никита, Тема и Ульяна. Лаби стояла в стороне. «Идем?» – неуверенно спросил Данила. «Вот козел!» – процедил сквозь сжатые зубы Лаби. «Мудак похотливый!» «Согласен». Данил не знал, что еще ответить. До этого дня он даже не подозревал, что между Лаби и Тёмой может что-то возникнуть. Настолько разными они были. Он все понял минуту назад. Как, скорее всего, и сам Тёма, когда увидел опасный взгляд девушки и сжатые кулаки. Но ее лице в тот момент не дрогнул ни один мускул. «Идем?» – повторил он, прикоснувшись к локтю Лаби. Она на мгновение смягчилась, кивнула, и вся команда погрузилась в машину. Дорога была долгой и нудной. Пока не рассвело, все ехали молча. Каждый глядел в свою сторону. За рулем, формально, на деле машины управлял автопилот, сидел Никита. Погруженный в виртуал, глаза скрыты за визором. Рядом с ним развалился Артем, втянув голову в плечи и разглядывая однообразные заснеженные пейзажи за окном. Ульяна разместилась за Никитой. Она задумчиво смотрела на те же пейзажи, также не замечала ничего, что проносилось мимо ее взгляда. По центру заднего дивана, скрестив руки на груди и нервно теребя большие пальцы, зло поглядывал на Тему Лаби. Данила тоже косился в окно, но больше беспокоился за друзей. Меньше всего ему хотелось, чтобы перед таким важным делом двое из них поссорились. Когда сумерки окончательно уступили неуверенному солнечному свету, Никита подал голос. «Догин с остальными нас скоро догонит». Говорил он слегка механически, без интонации, впоследствии долгого пребывания в виртуале. «Шустрый у него кемпер», – попытался поддержать беседу Тёма, но тут же пожалел. «Ты у нас тоже шустрый», – кизвительно буркнула Лаби. Напряжение, висевшее до этого в воздухе, словно сигаретный дым, сделалось густым и звенящим. Артем рывком обернулся. «Послушай!» – он раздраженно ткнул пальцем в сторону подруги. «Я же не знал, что тебе это... что тебя это... короче, что вам не пофиг, кого я трахаю». «Трахальщик тоже мне», – ответил себе под нос Лаби. «Может, потом это обсудим?» Ульяна отвлеклась от окна, такая же задумчивая. Ее будто не слышали. «Когда мы были на базе, я предлагал». Тёма осёкся, бросив быстрый взгляд на Данилу. «Да мне пофиг!» Лаби дождалась окончания фразы. «Просто бесит, что ты не способен свой член в штанах удержать при виде очередной самки. Что, решил в коллекцию сетевичку добавить? И как она тебе?» «Лучше некоторых не сетевичек!» Тоже вскипел Тёма. Он отвернулся, чуть опустил стекло и закурил. Лаби побагровела. «Сука!» – прошепела она. От физической расправы Тёма спасла реакция сармата в голове данила Короткая схватка, и вот он крепко держит запыхавшуюся и раскрасневшуюся еще сильнее девушку за перекрещенные предплечья. Артём даже и бровью не повел. «Отпусти!» – сквозь зубы проговорила Лаби. «Нет!» – данил говорил непривычно твердо. «А ты?» – обратился он к Артёму. «Держи рот закрытым, если не можешь себя контролировать!» «Ты не прав, Даня!» – начал было его друг, но Данила не дал договорить. «Неважно, кто прав. Вам что, по пятнадцать лет?» «Я думал иду на дело с профессионалами, а вы срётесь, как долбанные малолетки. Не знаю, что там между вами происходит». «Ничего не происходит», – снова буркнула Лаби, уже переставшая вырываться из рук Данила. «Но сейчас либо затыкаетесь оба, пока мы не закончим начатое, либо высадим вас в ближайшем ухо и разбирайтесь там сколько хотите». Данила наконец отпустил Лаби. «Нас там могут убить», – спокойнее произнес он. «Вы слышали, старика? И без монгола там есть кому прострелить нам конечности. Думаете, сетевека, который приносят деньги на боях без правил, так просто отдадут?» Мы все поняли, Даня. Тёма выбросил окурок в окно, закрыл его. «С Лаби мы потом все обсудим. Так ведь, подруга?» Он обернулся и подбегнул девушке не совсем искренне. Она молчала. «Ладно, извини». Артем протянул руку для пожатия. «У меня сейчас просто жопа творится в жизни. Сам не знаю, какого хрена я на нее полез». «Я знаю». Почти без дрожи в голосе ответила Лаби. Адреналин в ее крови явно пошел на спад. Она опустила свою маленькую, но невероятно крепкую и быструю ручку в ладони Артема. Тот по-дружески сжал ее, покачал и отпустил. С неохоты, как показалось Даниле. Ульяна все это время переводила взгляд с одного на другого, особенно задерживаясь на лице данила Казалось, ее задумчивость перешла на новый уровень. Мысли клубились, перемешивали знания и толкали понимание чего-то важного на первый план. Это отражалось в слегка изумленных и невероятно живых глазах девушки. Данила на миг встретился с ними и тут же отвел взгляд. Он только сейчас понял, что им предстоит провести ночь вместе во Владивостоке. Догин сообщает, снова заговорил Никита через пару часов молчания, наполненного групповым размышлением, что уходит на второстепенную дорогу, чтобы не палиться рядом с нами. Мы приближаемся к городу, они будут на точке сбора после нас. Все только молча покивали. Каждый из них понимал, что Никита произнес это автоматически, просто потому, что эта информация в потоке другой разношерстной инфы касалась его друзей. «И как он так может?» – спросил Данила. «О чем то Ульяна отвернулась от окна. «Никита, как он может столько времени сидеть в интернете? Ведь это просто помарная яма. Вы, может, и привыкли, но мне за это время и уже поперек горла». «Да, брат», – поддержал его Артем. «Это такая глубокая задница, что из нее остальной мир кажется далеким, быстро сужающимся колечком сфинктера в небесах. через который пробивается живой лучик света. Как поэтично. Голос Никиты изменился. Друзья поняли, что он к ним вернулся. Возможно, его выдернуло из виртуала упоминания его имени, а может так совпало, что Никита закончил все свои дела в сети. «Интернет очень старый, Данила», – проговорил он. «В нем есть все, что за эти годы оставляли там люди. Не то чтобы он был таким уж плохим, просто так сложилось». Ты, выражаясь языком нашего друга-поэта, зашел не с того входа, как и большинство других людей. Только мазнул взглядом по сенкам кишечника и уже судишь обо всем организме. А надо подняться выше, чтобы увидеть, насколько это сложное, многогранное и древнее существо. Да-да, артём не смейся. Интернет давно уже не набор серверов и кода, хотя многие так и остаются неподалеку от сфинктера. «И мы там хорошо», – усмехнулся тёма Чувствовать себя как дома. Не думаю, что кому-то может быть хорошо в таком месте. Данила вспомнил тот день, когда узнал о смерти Догина. Он же бомбардирует мозг, долбит по всем органам чувств, пока ты себя не забудешь и не растворишься в этих... коловых массах, с улыбкой подсказал Тёма. А что ты хотел? Всё со временем приедается. Приходится делать инфопоток заметнее. Проще всего добавить в него запашку, чтобы обратили внимание. Вот интернет и смердит, как... «Да сменить его уже эти кишечные ассоциации!» – не выдержала Ульяна. «Я хотел сказать», – взял слово Никита, – «что давно ушел с того уровня, о котором говоришь ты, Данила. Это далеко не весь интернет, лишь часть его, пусть и самая заметная, для тех, кто не желает идти дальше или только начал пользоваться визором. Не спорю, выше тоже бывает грязновато». Он покосился на Ульяну в зеркало заднего вида. «Но это скорее остатки прошлых десятилетий». Информационный мусор, который старательно почищают за первопроходцами интернета. Кто почищает? Программы, софт, который пишут энтузиасты или корпоративщики, чтобы расчистить себе площадку для манипуляций. Для махинации, ты хотел сказать, поправил Тёма. И это тоже, улыбнулся из-под визора Никита. Он на мгновение замер, улыбка стала неживой. Хорошо, он будто говорил с кем-то еще. Секунду спустя Никита вернулся в машину. «Наш транспорт готов». «Чего?» Сема поднял одну бровь. «А, ну да», – смутился Никита, оглядев в непонимающие лица друзей. «Машина для Ульяна, тебя и Лаби подходит к точке сбора. Прокатная фирма отправила уведомление. Я ведь на этой дальше поеду», – он похлопал по рулю. «А Данила заберет старая Эл, так что...» Никита неловко улыбнулся, будто осознал, что наговорил на несколько дней вперед, и теперь должен замолчать. Друзья только покивали новую информацию. На пару минут они забыли о предстоящем деле, о сорах и недомолвках. На пару минут они снова стали друзьями, такими, какими были на военной базе Гордина. Данила украдко посмотрел на Ульяну. Она опять погрузилась в задумчивость.